стал глядеть на эту дверь и на окно Лизы. В городе пробила полночь. В доме маленькие часики тонко прозвенели двенадцать. Сторож дробно поколотил по доске. Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал. Ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы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 Звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. «Лем — Лем! — вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому. — Лем! Лем! — повторил он громко. Звуки замерли, и фигура старика вшла в шлафроке с раскрытой грудью и растрепанными волосами показалась в окне. «Ага — Ага! — проговорил он с достоинством.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 Маленькая бедная комната казалась святилищем, и высоко и вдохновенно поднималась в серебристой полутьме голова старика. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Сперва Лем не отвечал на его объятья, даже отклонил его локтем. Долго...